Глава 27. Бытовые мелочи. Совету полковника Гущина Катя последовала в полной мере. Приехав домой, она первым делом встала под горячий душ, затем сварила себе чашку сладкого какао, затем задвинула шторы в спальне, закрыла балкон, чтобы уличный шум и солнечный свет не мешали, и нырнула в мягкую постель. Спокойной ночи. Электронные часы и будильник показывали полдень. Спала она долго, сладко, крепко и без всяких сновидений. Проснувшись с удовлетворением, отметила, что уже семь вечера и ринулась на кухню. Голодная, как волчонок. Нет, как стая волков. Учитывая, что за прошедшие сутки в Электрогорске она и маковой росинки не проглотила, не считая стакана треклятого кофе. Всё пошло в ход. Всё. И какая уж там, простите, диета. Какие «ах-ах, не ешьте на ночь». Бутерброд с ветчиной, зелёным салатом, маринованными огурцами, горчицей и хреном. Омлет с зеленью, той, что с позавчерашнего дня взяла безропотно в холодильнике. Укроп, кинза, базилик, зелёный лук. Пирожное безе, персик и ещё сладкий чай с лимоном. Катя умяла всё это, смолотила, как мельница, а потом с удивлением и укором уставилась на пустые тарелки. «Это не есть хорошо. Вот так, простите за грубость. Жрать». Такие вот перегрузки этому чёртову электрогорску она ещё припомнит. Что же выходит? Сначала там есть было некогда, а потом кусок в горло не лез по причине. По той самой причине, что отравления в этом городке были. Есть и... Получается, будут ещё? Паранойя. Вот так она и подкрадывается тихими неслышными шагами. «Отравитель». Там, в Электрогорске, снова орудует отравитель. С паранойей такого сорта можно бороться тут, в Москве, в своей квартире. На собственной кухне у полного холодильника. Но что делать там, на месте, когда она? Они все вернутся туда. Катя начала составлять план действий. Сначала набрала сотовый номер своего непосредственного шефа, начальника пресс-центра, и рассказала ему всё об электрогорских событиях, за исключением самой ранней истории. Шеф — милейший человек, и сам бывший криминальный милицейский репортер из газеты «Щит и меч» сразу же заинтересовался. «Отравление? Это же такая редкость в практике. Даю добро на командировку. Недели тебе хватит? В общем, смотри сама по обстоятельствам. Репортаж о работе по раскрытию отравления — это всегда интересно. Это как хороший детектив. Только гущен. Ах, есть договоренность с ним?» И как это ты с ним умеешь договариваться? Он тебя всегда к расследованию допускает, а остальные корреспонденты к нему и соваться боятся. В чём тут секрет? Кате хотелось ответить, что возможный секрет в том, что в сердце полковника Гущина попала пуля при штурме одного дома, в бронежилет, но ведь точно в сердце, ни на миллиметр не отклонилась. Но она не стала развивать эту тему, и не потому, что её непосредственный шеф не понял бы, Понял бы, он умён, и он профи. Просто не хотелось вспоминать такие мрачные истории, отправляясь в город, где свои мрачные истории стали частью местного колорита. Затем Катя снова бросила взгляд на часы. батюшки десятый час. Начала спешно одеваться. Джинсы потёртые, белая майка, балетки. Волосы собрала сзади в тугой хвост. Сцапала с комода в прихожей ключи от гаража и от машины и спустилась во двор. Маленький верный Мерседес Смарт скучал, прикрытый проржевевшей ракушкой. Это немецкое чудо, похожее на крохотный луноход, купленное напополам с подружкой Анфисой Берг, всегда умиляло Катю. Едва лишь она поднимала крышку гаража и встречала взгляд мерседесовых глазок фар. Машинка ждала, но ну, покатайся на мне. Тут так скучно и темно, и пауки уже, наверное, сплели паутину под крышей. Выведя по всем правилам малыша из гаража, «У каждого свой Мерседес», — так говорила подружка Анфиса. Катя вырулила на родную Фрунзенскую набережную, уже более-менее свободную от пробок, а затем в сторону Лужников, где находился огромный супермаркет 24 часа. Стоянку перед супермаркетом оккупировали так плотно, несмотря на довольно поздний час, что Катя еле-еле приткнула свою машину. Взяла тележку и отправилась вдоль стеллажей. Кассом она проследовала уже с тележкой. полной до верха, расплатилась, выкатилась с покупками на стоянку и начала загружать добычу в багажник. Уже давно стемнело. Этот день, наконец, закончился. Катя вернулась домой, разгрузилась, поставила машину снова в гараж, засунула все покупки в холодильник и завела будильник на половину шестого утра. Перед тем, как снова уснуть, она послала по Фейсбуку имейл подружки Анфисе на север. где та путешествовала и фотографировала, и сказала, что отбывает в Подмосковный Электрогорск на неопределённое время в составе опергруппы по раскрытию преступления. Подружка Анфиса, там, на севере, за Полярным кругом, тут же полезла в компьютер гуглить, смотреть, где это такой город в Московской области. «Далековато», — написала она, — «это с Заполярья-то». В чате Фейсбука. «Я буду скучать, а ты там осторожнее». Спрашивается, зачем вставать в такую рань, в половине шестого, когда на работу в главк только к девяти, а ехать с родной Фронзенской набережной до Никитского переулка на частнике от силы 20 минут. Но Катя всё ещё притворяла свой план в жизнь. Вскочив, она вытащила из кладовки сумку-холодильник и корзинку для пикников. Сама она ни тем, ни другим не пользовалась. Всё это пылилось в кладовке с тех самых пор, когда... когда они с мужем Вадимом Кравченко, именуемым на домашнем жаргоне драгоценным В.А., перестали жить вместе, вот здесь, в этой квартире. Сумку-холодильник, битком набитую бутылками с пивом, драгоценный брал с собой, когда они с закадычным дружком Сергеем Мещерским собирались на рыбалку. Катя смахнула пыль с крышки, проверила, не сломался ли черта в переносной холодильник. Нет, работал. И от этого вдруг на душе стало так горько. Она даже слезу смахнула. Вот вещи остаются, когда их непосредственный владелец сделал ноги. Потом она решила на все это забить. В принципе, во всей этой их истории с драгоценным две трети ее вины. И отправилась на кухню. Как была басая в шелковой ночнушке, повязала фартук, достала из морозилки то, что купила вчера в супермаркете, и процесс готовки ее всегда пугал. Но на новой кухне, кстати, драгоценный эту кухню еще не видел. как тут всё переоборудовала, перестроила, поменяла. Всё готовилось вроде как само. Да и сложного ничего она не замышляла. Просто пожарить разное мясо. Гущин жить не может без мяса. Там, в Электрогорске, непременно ведь попрётся старик в кафе или столовую за отбивной или шашлыком. А ещё он дует коньяк, особенно когда дело не ладится. А когда ладится, дует пиво. Значит, попрётся в местный пив -бар. Ничего. Она попробует заразить его своей паранойей. Ну, не паранойей, а идеей, мыслью о том, что посещать общепит города, где снова орудует отравитель, не стоит. Тот банкет в ресторане «Речной» так красноречиво за это агитирует. На первое время привезенных с собой запасов еды хватит, а там посмотрим. В гостинице или в общежитие, где поселится опергруппа, вероятно, имеется кухня с плитой. Там можно что-то готовить самим. Катя законопатила в духовку курицу в соусе терияки. Можно, конечно, мучиться делать самой этот терияки, смешивая чёрт его знает что для вкуса и аромата. Но она купила бутылочку готового. На раскалившуюся панель встроенного гриля выложила стейки, поставила на газовую панель сковородку и бросила на неё отбивные. Теперь всё это не жечь бы только. Она вертелась у плиты и возле гриля, наклонялась, проверяла электродуховку. «Пекись, жарься». Перевернула стейки и отбивные, затем сняла их, положила на блюдо, пусть остынут немного. В корзину для пикников загрузила банку консервированных персиков, коробки с соком, хлеб, овощи, а также сухой паёк, пропасть пакетов с чипсами и крекерами. Представила себе, как толстый лысый полковник гучин хрустит чипсами, непередаваемое словами зрелища. Но тут по запаху подгоревшего из духовки поняла, что за терияки курица и всё-таки не уследила. Та появилась из раскалённого жерла духовки поспевшая, но с какой-то подозрительно канцерогенной корочкой, отнюдь не идеально румяной, а слегка обугленной. Катя и её положила стыдь, а сама решила, что надо закругляться. Да завтрак и вызвать такси, а то такие сумки не допрёшь. На работу она приехала, обвешанная багажом. окутанная пленительным ароматом Жаркова. Часовой на КПП вкусно вдохнул и улыбнулся. «День рождения собираетесь на работе отмечать?» Катя закивала. «Ага, ага». Она прикидывала в уме, насколько хватит запасов. На обед, ужин, уж точно. Может, и на завтрак останется. А там сориентируемся на месте.